Развитие событий на русском фронте казалось обнадеживающим. Войска Колчака перешли через Каму и готовились к наступлению наказания Вятку. Черчилль был очень доволен. Открылось судоходство по Северным морям, и в Архангельск удалось переправить большое количество снаряжения и обмундирования. 9 мая в газетах появилось сообщение о погрузке на суда английских добровольческих частей отправляющихся в Архангельск, а также десяти миллионов ружей и десяти миллионов пачек патронов. Присутствие британских войск, писал Черчилль начальнику генерального штаба Генри Вильсону 22 апреля, сможет помочь силам Колчака сомкнуться с нашим левым флангом Архангельского фронта. 29 мая 1919 года Черчилль потребовал от военного кабинета выделить миллион фунтов стерлингов на железнодорожное оборудование и армейское оборудование для вооруженных сил Юга России. Он настаивал на необходимости доставки из Англии на Юг России оружия, снаряжения и обмундирование на 250 тысяч человек. По настоянию Черчилля военный кабинет выделил его министерству Сто тысяч фунтов стерлингов только на мелкие расходы по делам интервенций. С особенным жаром он ратовал за предоставление Англии крупного займа генералу Деникину. «Россия очень большая страна», — убеждал Черчилль своих коллег по военному кабинету. «Она в состоянии заплатить за все». Агитируя членов правительства за усиление помощи Деникину, Военный министр искусно играл на их слабых струнах. Фанатику английской колониальной политики, лорду Керзену, он угрожал тем, что большевизм может заполонить всю огромную территорию от Каспия до индийской границы, и что не препятствуя этому, британская империя подвергает риску все свои интересы в Персии и Афганистане. Сторонником скорейшего прекращения военной помощи белым армиям Черчилль обещал, Что как только будет достигнута надежная граница, Англия выступит посредницей в мирных переговорах между Лениным и Деникиным как главой нового государства Южной России со столицей в Киеве, простирающегося до берегов Черного моря.